Глава 25. п я т Начальник у берлинской школы снайперов Вермахта Гауптману Хорсту. Рапорт. Докладываю, что октября 1941 года при смене дежурной пары на посту номер одиннадцать было обнаружено отсутствие обоих стрелков. Предпринятыми поисками в 15:36 в непосредственной близости от запасной позиции номер два было обнаружено тело стрелка-корректировщика лейтенанта Оттоляшки. Судя по окоченению трупа, он погиб достаточно давно, не менее д е с я т д в е н а д ц а т часов. Личное оружие и документы отсутствовали. Карманы одежды вывернуты, ранец с запасами пуст. Но и была дана команда на прочесывание местности, и вскоре и Фрейтер Вальдман обнаружил второго члена дежурной пары, обер-лейтенанта Вилли р о з м а е р а Он был ранен, контужен и находился в бессознательном состоянии. Помимо пулевого ранения в левое плечо, обер-лейтенант потерял также правый глаз. Его лицо местами обожжено. Найденная поблизости винтовка принадлежала лейтенанту Ляшки. Оружие у обер-лейтенанта отсутствовало. У винтовки раздут ствол, изуродован и частично деформирован патронник, изуродован затвор. Такие повреждения могли быть вызваны разрывом в стволе оружия неустановленного заряда взрывчатого вещества. Обер-лейтенант в срочном порядке был направлен в ближайший военный госпиталь. В результате осмотра прилегающей местности Были обнаружены следы нескольких человек. Судя по следам, они были оставлены обувью с рисунком подошвы, характерным для солдат противника. В 19:13 солдатами было обнаружено тело неизвестного мужчины, одет в гражданскую одежду, на вид 40-45 лет, бритый, волосы русые. В карманах одежды обнаружено 18 патронов калибра 7,62 мм, пистолет у ТТ и складной нож. Тело с места обнаружения изъято и доставлено в морг для последующего изучения и опознания. Проверкой обнаруженных следов установлено, что неизвестные в количестве не менее восьми человек выходили изнутри оцепленной зоны. При этом они, по-видимому, были обнаружены нашими стрелками, и один из неизвестных был убит. Дальнейшую картину б о е столкновения на основе имеющихся данных установить не представляется возможным. Ввиду слабой выраженности следов установить д а л ь н е й ш е е н а п р а в л е н и е движения противника не удалось. Наступившая темнота не позволила продолжить поиски. Заместитель начальника подразделения обслуживания берлинской школы снайперов Вермахта лейтенант Вальде. Ходная дверь в палату резко распахнулась, и, придерживая на плечах наброшенный в т о р a п я х халат, Гауптман быстрым шагом подошел к кровати, сел рядом на стул и всмотрелся в лежащего на ней человека. Лицо его было забинтовано, из-под бинтов виднелся только левый глаз, сейчас закрытый вздрагивающим веком. Вилли? вопросительно произнес Галтман. Ты спишь? Нет, хрипло прозвучало из-под бинтов. Не могу, даже снотворное не помогает. Так плохо? Да, все лицо горит, а в ушах грохот. Только не пойму почему. Как это случилось? Взорвалась винтовка Отто. Не могу понять, от чего. Чем ты ее зарядил? Своими патронами. Магазин был пуст. Ляшки стрелял? Не успел. Русский вышел раньше. Откуда он вышел? Из нашего тыла. Он шел в сторону монастыря. Ничего не путаешь? Наклонился к раненому Хорст. Вилли, это очень важно. Их было трое. Одного мы сняли, потом уже я подстрелил второго. Помню. Вот ты еще удивился, на что он рассчитывает, лежит и стреляет неизвестно куда. н у теперь-то это понятно. Да, он ждал третьего, оттого и провоцировал нас на ответный огонь. Заодно отвлекал наше внимание от своего сообщника. А со стороны болота он выйти мог? Раниный замолчал, что-то обдумывая. Но ну, в принципе мог. Мы просматривали не весь перешеек, он был весь грязный, просто с головы до ног, даже лица видно не было. Я только после его рассмотрел. Да, он мог там проползти, но это же опасно. Русский мог свободно там утонуть. Имея с ними дело, никогда нельзя подходить с привычными нам мерками. От русских можно ожидать чего угодно. Да, н а прощание он сказал мне. Да поможет вам Бог. Так и сказал, причем на неплохом немецком языке. Тебе не кажется это странным в устах большевистского полковника? Кажется. Я еще тогда это отметил, просто виду старался не подавать. Спасибо, Вилли. г а у т м а н встал и коснулся руки лежащего на кровати товарища. Я бы посидел с тобой еще, но Штапардс сказал десять минут. Я должен сказать еще кое-что. Заволновался раненый. Ну, у него была винтовка. Я ее сразу узнал. Это оружие г а у т м а н а Нойбаха. Хорст тяжело опустился на край кровати. Это точно? Русский сам после сказал мне, что гибель наших товарищей дело его рук. Разрешите войти, г е р г а л т м а н Хорст остановился на пороге. Входите, Генрих. Кранц привстал из-за стола, указывая гостю на стул. У вас есть что-то новое? Да, Гергалпман. Хотя я не назвал бы эти новости приятными. Он уселся на стул и положил на стол лист бумаги. Хозяин кабинета быстро просмотрел рапорт. Ага. Вот значит как. Ну и что же, ваш оберлейтенант? Он пришел в себя. Дагер г а у п м а н Я разговаривал с ним буквально час назад и сразу же отправился к вам. Оттого и не успел изложить это в рапорте. Ничего, Генрих, это можно сделать и позже, особенно если есть что рассказывать. Есть. Со слов оберлейтенанта из района отцепления прорвалась группа солдат противника. К ней навстречу со стороны ближайшей железнодорожной станции выходили несколько связных. Один из них был убит нашими стрелками, а второй ранен. Надо полагать, эту пару страховали еще несколько человек. Они и атаковали наших снайперов, застрелив стрелка-корректировщика и ранив о б е р л е й т е н а н т а Так, ему удалось поговорить с тем человеком, который это сделал, то есть Генрих. Его не добили. Почему? Не сочтите меня жестоким, но это совсем не похоже на почерк русских. Они не оставили бы в живых человека, который только что убил одного из них. Тут все гораздо сложнее, г е р г а л п м а н Этот нападавший со слов Розмайера был уже не молод, на вид лет сорок пять-пятьдесят, возможно, что и старше. Оберлейтенант не очень хорошо его разглядел. Тот был сильно вымазан в грязи. Ему русский представился полковником. Вот даже как. Да, полковник не очень-то интересовался, зачем и почему стрелки находятся на позиции, спросил лишь, откуда оберлейтенант. И когда тот назвал нашу школу, Русский не без самодовольства сказал, что все понесенные нами за последнее время потери д е л о его рук. Самоуверенное заявление. н и ч у т ь Гергалпман. Розмайер узнал его винтовку. Это оружие моего заместителя. Так, значит, Генрих, тот русский на мотоцикле и этот полковник один и тот же человек. И этот человек отпустил вашего снайпера. Со слов полковника раны Розмайера исключали его дальнейшее нахождение на воинской службе. Поэтому он не счел его особенно опасным. Тем не менее русский заминировал его оружие, вернее винтовку его помощника. Снайперскую винтовку он унес с собой. Заминировал? Каким образом? Пока это неясно. Я еще не производил осмотр оружия. При попытке произвести выстрел винтовка взорвалась в руках о б е р л е й т е н а н т а Его контузило, он потерял правый глаз. Повреждена кисть правой руки и обожжено лицо. Кранц встал из-за стола и прошелся по кабинету. Вернувшись, сел за стол и задумался. Хорст молча сидел на своем месте. Генрих, то, что вы сейчас сообщили, очень важно. Кранц потер переносицу. Полковник. А ведь русскими в окружении командует майор из особого отдела. Почему же не этот полковник? Ведь он старше по званию. Я тоже об этом подумал, кивнул гость. И к какому выводу вы пришли? Хозяин кабинета с интересом посмотрел на своего собеседника. Он только недавно прибыл сюда. Именно его везли на мотоцикле в монастырь. Вы позволите карту, Гергальпман? Ради бога, Генрих, возьмите. к р а н ц протянул собеседнику карту. Хорст встал со стула и, подойдя к рядом стоящему столу, разложил карту на нем. Вот, Гергальпман, посмотрите. Здесь палец снайпера уткнулся в точку на карте. Погибает мой заместитель. Вот тут палец сместился в сторону. Через несколько дней происходит стычка на дороге и бой в монастыре. Так, кивнул хозяин кабинета. А вот здесь снова передвинулся палец визитёра. Нападение на Розмайера. Снайпер взял в руки карандаш и соединил указанные точки тонкой линией. Что вы на это скажете, г е р г а у п т м а н Он пришел со стороны фронта, что-то забрал и уходит в наш тыл. Нет, не в тыл, Генрих. Он идет вот сюда. Кранц указал точку. Вы знаете, что здесь? Поле. недостроенный аэродром. Он ждет самолета. Вы полагаете? Подумайте сами. Полковник, приблизительно пятьдесят лет, явный с т а р о с л у ж а щ и х еще царской армии. Во всяком случае, я ничем другим не могу объяснить его поведение по отношению к Розмайеру. Но уже достаточно обработанный большевиками. Иначе он не стал бы минировать оружие обер-лейтенанта. Логично. Что делает такой чин в нашем тылу? Хм. Перефразирую. Какую ценность должно иметь что-либо, если только для того, чтобы это забрать, прислан офицер такого уровня?